Заключение. Человечество научилось побеждать смертельные болезни, которые еще сто лет назад уносили множество жизней. Жизнь стала комфортнее, безопаснее. Появились удобства. Люди заговорили не о насущных проблемах, а о вопросах личного комфорта, о собственных чувствах, переживаниях, желаниях и предназначении. Нашими проблемами стали стресс, тревога и неприятные эмоции. Для предков подобные ощущения были не отдельной проблемой, а вполне реальной сигнализацией об опасности. Чужак мог напасть, сосед забрать женщину, за проступок выгоняли из племени, открытые пространства внушали ужас. Сегодня мы мечтаем о лишенной тревог, стресса и волнений жизни. Нас тяготят чувства и эмоции, и это выросло в большую проблему. Но нет ли противоречия? Стремясь к спокойной и даже безэмоциональной жизни, мы, вероятно, стремимся к отсутствию всякой жизни. Смысл существования, по определению многих, это всегда хорошее самочувствие, счастье и идеальная жизнь. Но возможно ли такое в принципе? Жизнь состоит из множества оттенков, добрую половину которых мы почему-то не хотим воспринимать. Не бывает встреч без расставаний, обретения смысла без потери иллюзий, побед без поражений, Нужно ли искать легкий путь и избегать дискомфорта, когда трудности являются неотъемлемой частью человеческой истории? Существовало бы сегодня человечество, если бы люди всегда жили без тревоги и стресса. Не стоит стремиться к тому, чтобы полностью избавиться от тревоги. Стоит стремиться к тому, чтобы научиться жить полноценной жизнью и действовать даже при наличии тревоги.